Глава третья. Последствия. Часть вторая. На следующий день нимбо придумал коварный план, которым утром поделился со мной. Как раз в это время Потемкин куда-то отлучился, и я остался в комнате один. И, как обычно, план моего друга по разуму, поначалу, на мой взгляд, звучал совершенно безумно, но Имба явно поумнел за то время, когда мы находились с ним в одной голове. «В общем, смотри», – начал он. «Такая тема. Мне кажется, надо вывести этого польского козла на чистую воду, иначе он покой нам точно не даст. Шантажист хренов». «Да ты, капитан, очевидность прямо. И как ты, интересно, собираешься это сделать?» – скептически поинтересовался я. «Да легко», – весело заметил тот. «Я все придумал. Просто-напросто согласимся на предложение Понятовского». «Чего?» – опешил я. «Ты с ума сошел, что ли?» «Чего сразу с ума-то?» – оскорбился имба. Этот грёбаный химиролог считает себя самым умным. Типа всех может ментально подчинить, каждому в башку залезть, ёпта. А вот хрен ему. Попробовал вон с нами провернуть тот же фокус, что и с рыжей. Сразу получил по мозгам. Вышвырнул я его из нашей головы. В следующий раз пусть попробует сунуться. Так легко уже не отделается. Я ему такую головную боль устрою. Ну ладно, миролюбиво заметил я. Допустим, твой хитрый план удался. Согласился я, но нужно же клятву приносить. «Денис, не тупи!» – ворчливо заметил тот. «Ты забыл, что у нас есть артефакт, который может легко обойти любую клятву?» «Вот блин!» Я в сердцах хлопнул себя по затылку. Действительно забыл. На самом деле вполне рабочая идея. И что я тогда так переживал по поводу клятвы Понятовскому? Да. тормоз я, однако». «Правильно! Ценю самокритику!» Сразу влез имба. «Ладно, подловил», – добавил я в свой мысленный голос сарказма. «Продолжай». «Да что тут продолжать-то, ёпта? Все, по-моему, яснее ясного», – удивился моей непонятливости имба. «Идем к нему, принимаем клятву, внедряемся, после чего просто сливаем козла и ринки. Работа под прикрытием». В его голосе появились мечтательные нотки. «Кайф! Всю жизнь мечтал!» «Да какая у тебя жизнь-то?» «Мечтал он», – проворчал я. «Как какая? Полгода плюс три века! Это тебе не жизнь, что ли? Это ты дрых, как суслик!» «Хорошо», – вздохнул я. «То есть ты не против?» – осторожно поинтересовался имба. «Не против», – успокоил его. «Надо же!» – завопил тот. «Ты начинаешь исправляться! Вот видишь, какой я умный! Ох, не ценишь ты меня, не ценишь! Что бы ты без меня делал-то, совсем пропал бы!» Завел блин, старую пластинку. «Хватит уже причитать!» Остановил я его самовосхваление. «Умный ты умный, не переживай. Теперь главное, чтобы Понятовский ничего не заподозрил». «А что ему подозревать?» – удивился Имба. «Он же нас типа шантажирует. Думает, что мы у него уже под каблуком. Сделаем вид, что сильно испугались его шантажа, и все. Пусть этот наивный чукотский юноша сам выложит нам на блюдечке с голубой каемочкой свои коварные планы». «Ты классики перечитал», – хмыкнул я. «Что было в бункере, то и читал», – ответил тот. «Так что, воплощаем мой план в жизнь?» «Воплощаем», – согласился я с ним. «Мне вот, например, интересно, куда Жаров умудрился спрятать наш меч?» – заметил имба. «Не спалиться бы ему, перепрятал же куда-нибудь». «Это уж у него надо спросить», – хмыкнул я. лучший момент, спрошу». «Да уж ты не забудь», – ворчливо добавил мой мысленный собеседник. «А то мы без меча, как без рук». «Вдруг придется понитовскому яйца отрезать или еще чего-нибудь, а то он совсем берега попутал, собака!» На это ничего не стал ему отвечать. «А чего тут ответишь? Он совершенно прав». Наш разговор прервался, когда вернулся Потемкин с новостями. Выяснилось, что на всю субботу и воскресенье в Академии объявлен всеобщий субботник. На него, кстати, отправляли абсолютно всех студентов, независимо от курса». Так что два дня, от завтрака до обеда и от обеда до ужина, мы вкалывали, как папа Карло. Но зато и результат был налицо. К понедельнику все было убрано, и мне показалось, что Московская Академия Магии стала выглядеть даже чище, чем когда я зашел в нее первый раз. Между прочим, во время уборки тел не увидел. Их убрали в первую очередь еще в ночь с пятницы на субботу как пояснила мне Соня, которая была в числе команды, проверяющей погибших и составляющих анамнезы, все тела складировали в подземном хранилище, через стенку, с одной ее стороны тела монстров, разделкой которых занималась специальная бригада, с другой стороны тела погибших людей, так что трупами занимались студентки начальных курсов академии. И, насколько я понял, Соне это занятие крайне не нравилось, но, как говорится, деваться было некуда». А вот с пребывающими родственниками, которым выдавали тела, разговаривала лично ректор и декан целительского факультета. Мы, кстати, с моим мысленным другом проговорили стратегию предстоящего разговора с Понятовским, но вот пообщаться с ним на тему, озвученную имбой, получилось только в понедельник, на занятии по приручению. Кстати, надо отдать должное здешнему доктору зло, как пафосно стал его называть имба. «Сами занятия становились все интереснее и интереснее. Теперь поляк не втирал студентам свои умные мысли на тему разумности мутантов, а просто как надо правильно их убивать, чем и должен был по идее сразу заниматься. Мне даже не надо было прилагать никаких усилий, так как после занятия Понятовский сам вежливо попросил меня остаться. Что ж, на ловца, как говорится, и зверь бежит». Я отправил послушно ждущую меня группу ждать на улице и, устроившись за столом, внимательно посмотрел на препода. Тот выглядел невозмутимым, но мне почему-то казалось, что он нервничает. «Денис», – начал свою речь декан, – «я вновь задам вопрос. Ты готов присоединиться ко мне? Пора принять решение?» «Готов», – немного помявшись для большей убедительности, выдохнул я. Но только если я дам вам клятву, то и вы дадите клятву, что никому не расскажете про меч и все, что с ним связано, просто забудете о нем. А наглости тебе не занимать, расплылся в улыбке Понятовский. Я рад, что ты внял голос у разума. Поверь мне, ты не пожалеешь. Сегодня после уроков жду тебя здесь же. Принесем клятвы. В твоей группе советую сказать, что я просто вызвал тебя на дополнительные занятия. «Хорошо», – кивнул я. «Тогда до встречи, Денис», – улыбнулся поляк. Группа дисциплинированно ждала своего лидера у дверей. «Блин, не нравится мне все это», – проворчал я, когда с ребятами из группы отправлялся на следующее занятие. «Чего тебе не нравится?» – удивился имба. «Все будет путем, Дениска! Порвем этого польского иуду, как тузик грелку!» «Ты вообще его силу-то оценил, порвешь его», – покачал я головой. «Ну, сильный он, так что? Мы с тобой сильнее. Меч назад получим, так вообще равных нам не будет. Ты чего куксишься? От Бестужева избавились, от Нарбекова тоже. Количество врагов у нас уменьшается, а мы живы-здоровы и с Понятовским справимся». «Ага, уменьшается», – саркастически хмыкнул я. «Ты про родственников Нарбекова забыл, и про Олега забыл, который точно не успокоился. Шарится где-то в Москве сейчас, да и Орлов-старший тоже не друг нам, сам понимаешь». «А, подумаешь, справимся. Зато Доброва сейчас присмиреет. Интересно, что с ней сделает ректор?» На этот вопрос я лишь пожал плечами. Хотя меня еще один вопрос интересовал. «Где Сарфат?» Последний раз я видел его во время своего визита за мечом в Кремль, и там он меня практически спас. Я был уверен, что этот хитрюга выкрутился и спокойно свалил оттуда. Но вот странно, что он не появился во время нападения тварей, «Ладно, надеюсь, с ним все хорошо». Занятия пролетели быстро, Доброву заменял Жаров, и надо же случиться так, что он сам после своего последнего урока отвел меня в сторону, отправив всех остальных в общагу. На этот раз я махнул своим рукой, чтобы не ждали меня. «Я вижу, что ты хочешь узнать, Денис». Невесело усмехнулся Жаров, когда мы остались вдвоем. «Куда я его спрятал? Пусть останется моим секретом. Отдам я тебе его после того, как все успокоится». «Его не найдут?» – недоверчиво уточнил я. «Не найдут», – заверил меня Жаров. «Но вот помнишь, я тебе говорил об ответной услуге?» «Помню». «Так вот, поручение будет заключаться в следующем. Я знаю, что у декана факультета химерологии ты стал любимчиком». «Да с чего это?» – удивился я. «Не отрицай», – строго заметил он. Есть у меня определенные подозрения, что господин Понятовский как-то замешан в нападении на Академию этих тварей. Правда, вырвалось у меня. Но зачем ему это? Вот это ты должен будешь выяснить. Может, конечно, я и не прав. Хотелось бы мне в это верить. Ну ты видел, видел, ёпта!» Активизировался имба. «Как я круто все рассчитал. Молодец я или нет, а?» «Хорошо», – кивнул я. «То есть ты согласен?» Мне показалось, что тот даже удивился. Согласен. Отлично. Когда закончатся проверки и все успокоится, меч я тебе верну. Я кивнул и задал очень интересующий меня вопрос. А что с деканом, не знаете? Знаю, конечно, хмыкнул Жаров. Пока я исполняющий обязанности. А Доброва? Доброва переведена. Она теперь заведующая библиотекой. Кстати, просила тебя к ней зайти. Он весело улыбнулся. Странно, что бы молчит. Но почему? Тем не менее, решил уточнить я. Ее же контролировали, значит, по идее, она не виновата. Ты ее защищаешь? Удивленно взглянул на меня новоиспечённый, исполняющий обязанности декана. У тебя вроде с ней непростые отношения, мягко говоря. Непростые, кивнул я. И если скажу, что сильно расстроен от того, что ее сняли с должности декана, то покривлю душой, но тем не менее... «Ну, ей светило увольнение», – хмыкнул мой собеседник. «Так что, можно сказать, еще повезло. Декану непозволительно поддаваться чужому воздействию. Пусть она и была под контролем, но подвергла опасности сотни жизней. В общем, нечего тут обсуждать. Будет время, зайди в библиотеку. но ну, насчет Понятовского жду информации. Я верю в твои способности, Денис». «Верит он». Я, конечно, рад, что в меня так верят, но сдается мне, что сам такой слепой веры не испытываю. Я добрался до общаги и, предупредив потемки о том, куда направляюсь, отправился на встречу с Понятовским, перед этим заскочив в библиотеку, отчасти не без настойчивых просьб имбы, который после рассказа Жарова прямо-таки горел желанием насладиться триумфом. В отличие от меня, он более резко относился к бывшему декану. «Еще бы!» такой удар по самолюбию этого альфа-самца. Библиотека располагалась на первом этаже и занимала практически половину левого крыла. такая классическая библиотека с высокими и длинными стеллажами, заполненными книгами. Ну и в ней стоял неповторимый затхлый запах старой бумаги. За столами устроилось десяток студентов, погруженных в чтение. Мое появление осталось незамеченным, Сама руководитель библиотеки сидела за невысокой стойкой вместе с невзрачной черноволосой девушкой. «Честно признаюсь, когда я увидел Людмилу, то сразу и не узнал ее. Куда делся опломб и гордый вид бывшего декана? Исчез без следа. Передо мной была усталая и понурая женщина, постаревшая, наверное, на добрый десяток лет. Мне на какой-то миг стало ее даже жалко, а вот им бы в голове торжествовал» но хорошо еще, что весьма немногословно. Тем временем Доброва увидела меня и как-то смущенно улыбнулась и поднялась. «Здравствуйте, Денис», — приветствовала она меня, выходя из-за стойки. «Давай отойдем». Мы отошли в сторону, остановившись между стеллажами. «Спасибо тебе», — тихо произнесла Доброва, опустив голову. «Я знаю, ты спас меня, а мне... мне...» Она вдруг всхлипнула. Вот же, блин, я невольно обнял женщину, прижав к себе. Ну, что теперь скажешь, ехидно поинтересовался у имбы, но тот молчал. В общем, пришлось мне даже утешать Людмилу. Наконец она успокоилась, и я выслушал от нее весьма бурный поток извинений. Расстались мы с ней практически друзьями, и мне показалось, что выговорившись, она даже немного пришла в себя и ожила. «Я доволен!» На удивление коротко ответил мне имба, когда мы покинули здание библиотеки. Кстати, на прощание меня даже поцеловали. В щечку. Я не стал комментировать эти слова и отправился на следующую встречу. Сегодня прямо день переговоров, блин. Декан факультета химерологии встретил меня в своем любимом месте с загонами, но отвел не в аудиторию, а в весьма уютный кабинет, как ни странно, располагавшийся практически под землей, но обставлено надо сказать был не хуже чем кабинет декана похоже поляк явно любил комфорт меня усадили на стул и достали два клятвенных камня я с чистой душой поклялся в том что просил понятовский тот кстати не обманул и тоже следом поклялся не рассказывать никому о мече и тому подобное даже добавил клятву о том что не поведает никому мое настоящее имя и фамилию вижу ты сомневался в моей честности Весело взглянул он на меня. «Нет, Денис». Голос его стал строгим. «Между союзниками должно быть доверие». «Правда, двенадцать процентов». Кто бы сомневался. «Кстати, может, объяснишь, нахрен тебе этот меч сдался?» – продолжил он. «Ты же не некромант, я это вижу». «Лут выпал», – поведал ему. «Понятно», – протянул тот. «Может, расскажешь союзнику, как ты себе такую защиту от ментальной магии сделал?» «Нет, не расскажу», — ответил я, слушая ругательство имбы, который подробно рассказывал мне мысленно, что он сделает с наглым польским уродом. Только вот не советую больше в нее влезать. «Ну, мы же союзники», — вновь повторил тот, и голос его звучал убедительно. Но моя способность говорила обратное. «Правда, два процента». Не переживай, Денис, авторитетно заметил Имба. У меня все под контролем, максимум он сможет ретранслировать свои слова, и то, если это будет нам надо. А так справиться с его жалкими ментальными атаками. Для великого имбы говно вопрос, епта. Итак, что вы мне хотели рассказать, вернул я наш разговор в более предметное русло. Что ж, теперь я могу это сделать, довольно улыбнулся Декан. Дело в том, Денис, что нападение на Академию. Устроил я. Он сделал эффектную паузу, но, судя по всему, был разочарован моей реакцией. И... Я даже не стал изображать на своем лице удивление. «Ты знаешь?» – полувопросительно, полуутвердительно произнес он. Догадывался, пожал я плечами. «Я же говорил, что ты умный», – покачал он головой. «И к тому же древний. Вот, честно говоря, когда узнал, даже не поверил». «Интересно, как это все провернула Ирина? Явно без нашей алхимички дело не обошлось. Омолодили?» «Омолодили», — не стал отрицать очевидного. «Надо же! Рискованная затея! И зачем тебе это нужно было? В Звени городе вроде у тебя все неплохо складывалось. Да, я все выяснил. Подумаешь, секрет тоже мне». Махнул он рукой в ответ на мой удивленный взгляд. Советник княгини Людмилы Звенигородской. «Учиться всегда приходится», — ответил я фразой трехвековой давности, чем вызвал у Понятовского смешок. «Похвально. Спорить с этим я не буду. Но вернемся к нашим мутантам. Как я уже говорил, нападение организовал я. И поверь, это было невероятно сложно. Но была нужна генеральная репетиция». «Генеральная репетиция чего?» — не понял я. «Переворот, бунт, восстание», – спокойно ответил мой собеседник. «Можешь называть это как хочешь». «Зачем?» – вырвалось у меня. «А разве не понятно? Теперь он, не отрываясь, пристально смотрел на меня. «Бесконтрольное истребление мутантов – это очень плохая затея. Они порождение системы, и они – наши союзники. Мы должны вместе с ними сосуществовать мирно, бок о бок». Они находиться в постоянной войне,